Правило 52. Ссориться не вредно. В разумных пределах. Если у вас не один ребенок, вы наверняка знакомы с детскими ссорами. Некоторые ссорятся чаще, другие реже, но ссорятся все. И самое обидное, на ваш взгляд, что чаще всего эти ссоры возникают на пустом месте. Или нет? Какая разница, кому именно принадлежит эта компьютерная игра? Или у кого туфли круч? Или кто первым должен выходить из дома? Да, мои дети действительно могли отчаянно спорить по подобному поводу. Конечно, вы бы ответили коротко и ясно, никакой. Для вас, по крайней мере. Однако, оказывается, важно, чтобы дети учились ссориться. Потому что пока они не узнают, как надо правильно ссориться, они не научатся не ссориться. Вы не замечали, что дети, у которых не было сестер или братьев, вырастая хуже, переживают любые конфликты? Может быть, это относится к вам самому? Обычно такие люди вынуждены бороться с тенденцией к излишней агрессивности или, наоборот, со склонностью к чрезмерному подчинению, в то время как лучшие дипломаты по жизни получаются именно из тех, кто был в семье не единственным ребенком. Единственный способ научиться житейской дипломатии, компромиссу и прочим подобным вещам, которыми не владеют маленькие дети, и, увы, многие взрослые, это ссоры. Ссоры учат нас тому, как можно и как нельзя обращаться с людьми, если мы хотим взаимодействовать с ними. Ребенок растет и постепенно понимает, что с братом сложнее договориться о чем-то, если побить его, или что сестра не будет пускать в свою комнату, если он не пустит ее в свою. Разобраться в таких вещах, взаимодействуя с друзьями, гораздо сложнее, в первую очередь потому, что так очень легко остаться вообще без друзей. А с другой стороны, сестра или брат никогда не скажет, «Я не буду твоей сестрой или братом, если ты не будешь со мной играть». Братья и сестры обладают бесконечным потенциалом прощения, хотя бы потому, что у них нет иного выбора. Споры между братьями и сестрами часто представляют собой борьбу за статус, территорию или независимость. Вы не должны вмешиваться в такие принципиальные споры, даже если вынуждены посылать миротворческие силы в том случае, если конфликт заходит слишком далеко, так как у вас все равно не получится изменить врожденные черты характера ребенка, пытаясь решить все по справедливости. Посмотрите на политическую карту мира. То же самое оказывается верно в отношении стран. Ни на Балканах, ни на Ближнем Востоке, ни во Вьетнаме попытки навязать народам их выбор извне не привели ни к чему. А детские конфликты иногда оказываются для родителей не легче, чем конфликты политические. Так что, когда в следующий раз услышите, как ваши детки ссорятся, наверняка не придется ждать долго, отнеситесь к этому спокойнее. «Да-да, понимаю, что требуют слишком многого», Но, пожалуйста, хотя бы не надо хвататься за голову и думать, что вы где-то ошиблись, или срочно бежать вмешиваться Потому что на самом деле они не просто ссорятся, они овладевают важными жизненными навыками.